За преступление, совершение убийства первой степени в раздевалке Роки Граво представил нам Винсента Сокса Дональда, одного из организаторов марафона. Послушайте, ребята, сказал Сокс, не расстраивайтесь из-за того, что люди пока почти не ходят на марафон. Чтобы раскрутить подобное мероприятие, нужно время.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 Оставалось еще две минуты перерыва перед новым двухчасовым туром. Не сердись на то, что я тебе говорил, сказал он. К тебе это не относится, только к Глории. Я знаю, Глория в порядке, просто она зла на весь свет и все. п о с т а р а й с я ее утихомирить. Тяжело, но сделаю, что смогу, пообещал я. Потом взглянул на дверь женской раздевалки.